Глава двадцать Остаток того дня и весь следующий прошли в хлопотах у семейства Наблс, для которого все, что касалось сборов и отъезда Кита, было делом не меньшей важности, чем если бы он готовился к путешествию в дебри Африки или к кругосветному плаванию. Трудно себе представить, чтобы какой-нибудь другой сундучок открывали и закрывали столько раз в течение одних суток, сколько тот, где лежал гардероб кита и прочие необходимые ему вещи. И во всяком случае, ни один сундук не казался паре детских глазенок, вместилищем таких сокровищ, какие являл изумленному взору маленького Джейкоба этот сундучище с тремя рубашками и соответствующим количеством чулок и носовых платков. Но вот за сундучком заехал возщик, на квартире которого в Финчли – Кит должен был получить свой багаж на следующий день. И когда сундучок унесли из дома, семейству Наблс осталось размышлять над двумя вопросами. Первый – не потеряет ли его возчик по дороге или не солжет ли самым бессовестным образом, будто потерял? И второй – сознает ли мать, как она должна беречь себя в отсутствии сына? Я, по правде сказать, не думаю, чтобы он его действительно потерял, но соблазн уж очень велик. «Эти возщики вечно прикидываются, будто вещь потеряна». Озабоченным тоном говорила миссис Набблс, касаясь первого вопроса. «Совершенно верно». Кит нахмурил брови. «Напрасно, мама, мы его отослали. Надо было кому-нибудь вместе с ним поехать». «Теперь уж ничего не поделаешь», — сокрушалась она. «Но с нашей стороны это и глупо, и нехорошо. Зачем вводить людей в соблазн?» Кит мысленно дал себе слово, — что никогда больше не будет вводить возчиков соблазн разве только пустыми сундуками, и, придя к такому истинно христианскому решению, перешел ко второму вопросу. «Ты, мама, смотри, не падай духом и не тоскуй без меня, ведь я же смогу навещать вас, когда буду ездить в город, и письмецо тебе как-нибудь напишу. А пройдет три месяца, и, глядишь, мне отпуск дадут. Вот тогда увидишь, что будет». «Мы сводим маленького Джейкоба в цирк, и он у нас узнает, что такое устрицы!» «В цирке, надо думать, нет ничего греховного, Кит, но мне все-таки как-то боязно», — сказала миссис Набблс. «Я знаю, кто тебя наводит на такие мысли», — огорченным тоном проговорил Кит. «Это все ваша сектантская молельня, маленькая скиния». «Нет, мама, сделай мне одолжение. Ходи туда пореже. Попомни мое слово». Если твое доброе лицо, от которого у нас все светлеет в доме, станет постным, и если малыш тоже научится корчить постную физиономию и называть себя юным грешником, бедняжкой, и дьявольским отродьем, то есть порочить покойного отца, да если ты еще и Джейкоба собьешь с толку, меня это так огорчит, что я пойду и запишусь в солдаты и подставлю голову под первое пушечное ядро, которое полетит в мою сторону». «Ох, кит, какие ты страсти говоришь! Так и сделаю, вот увидишь!» И опять же, если ты не хочешь, чтоб я затасковал и повесил нос на квинту, оставь на капоре тот бант, который ты чуть не спорола на прошлой неделе. Что за беда, если мы будем смотреть весело и веселиться, насколько это нам позволяет наша бедность? Неужто в моей душе есть что-то такое, из-за чего я должен превратиться в плаксивого, нудного ханжу?» которая говорит с каким-то мерзким, гнусавым пришепетыванием и перед всеми присмыкается. А меня как раз на другое тянет. Вот послушай. Ха-ха-ха. Ведь смеяться человеку так же просто, как и ходить, двигаться. И для здоровья это так же полезно. Овца блеет, свинья хрюкает, лошадь ржет, птица поет, заливается, а я смеюсь. Разве не так, мама? В смехе кита было что-то... заразительное, ибо его мать, хранившая до сих пор серьезный вид, вдруг улыбнулась, а потом начала вторить ему от всей души, и кит еще раз сказал, что нет ничего естественнее, как смеяться, и залился пуще прежнего. Их громкий хохот разбудил малыша. Он сразу понял, что происходит нечто приятное и радостное, и, очутившись у матери на руках, в припадке буйного веселья отчаянно задрыгал ножками». Это новое доказательство собственной правоты привело кита в совершеннейший восторг. И он в полном изнеможении откинулся на спинку стула, трясясь от хохота и показывая на малыша пальцем. Потом пришел в себя, снова фыркнул, снова пришел в себя, и так раза три подряд. Наконец он утер глаза и прочел молитву. А за ужином, хоть и скромным, их веселые голоса не умолкали.